Глава 17 После душа я спустилась в кухню. Никнейл сидел во главе длинного стола и писал. Не поднимая головы, он спросил. Как раны? Беспокоит? Нет, мазь хорошая. Уже почти не замечаю. Почти не замечаете. Никнейл потер подбородок. Нет, все же нужно обработать. Да и повязка вымокла. «Пойдемте в лабораторию. Тем более, время свидания». «Свидание?» Я смутилась, уже сама себя ругая и кивнула. Потом вспомнила, что Никаниэль говорил о необходимости связаться с Хаканом, и отругала себя еще раз. «Свидание?» «Надумала тоже». Мы спустились по лестнице ниже. Я ожидала увидеть что-то вроде кабинета, но сильно недооценила масштабы. «Здесь все, если не стерильно, то очень близко к этому». Огромное открытое пространство делилось на зоны. В каждой были свои столы, шкафы и непонятные установки, обвешенные проводами и трубочками. В дальней части я слышала гудение вентиляторов, да и сама чувствовала, что воздух сухой и чистый. Это поразительно. Момент. Некнель подошел к одному из стеклянных шкафчиков и вытащил бутылочку с жидкостью и кусок ваты. Там диван. Идемте. «Надеюсь, вы не слишком испуганы моим жилищем. Оно неуютно, знаю это. И уж тем более непривлекательно для девушки». «Я не просто девушка. Или вы хвост не заметили?» Усмехнулась я, но улыбка быстро соскользнула с лица. «Мало кто из моих знакомых мог похвастаться тем, что знает, как живут эльфы. Что до уюта, думаю, тут станет намного приятнее после уборки. А с этим я могу помочь». «Да я и сам не знаю». Мы с братом и отцом всегда жили обособлены, Я не вызываю любовь сородичей. Только наличие капитала не позволяет им как-либо это показывать. Я украдкой взглянула на хозяина. Он живет один, а в столице сказали, что его брата больше нет. Выходит, он остался здесь совсем один? Ну вот, а я только обрадовалась, что все сказки об эльфах — выдумка. Если сильно захотите... «Можем напроситься с вином к какому-нибудь эльфу, соблюдающему традиции». Никаниэль улыбнулся. «Но, уверяю, мы там долго не продержимся. Либо сами сбежим, либо нам укажут на дверь хозяева. Что ж, мисс, а теперь, боюсь, снова время неловкости для вас. Повязку нужно сменить». Неловкость — не то слово. Я приподнялась на локтях и встала почти на четвереньки, поднимая таз. «Кошмарное ранение!» Знала бы, сколько проблем оно принесет, перегрызла бы Хейли горло, пока была возможность. Зато после всех этих процедур о смущении забыть можно. Никаниэль видел уже предостаточно скрываемых приличными девушками частей моего тела. «Не волнуйтесь». Голос эльфа звучал ровно, пока он стягивал с меня штаны, а после снимал повязку. «Вы для меня в данный момент пациентка, и единственное, что интересует меня в вашем теле – ранение». Кожи коснулся прохладный раствор, который почти мгновенно убирал неприятные ощущения от травмы. Нужно пообещать себе, что больше никто не выстрелит мне в зад. Пониже, конечно, но не суть. Прикусив губу, я вдруг задумалась над формулировкой «в данный момент». А что если... Нет. Я же его домашняя зверушка. Ногу вылечит и все. Начну интересовать как объект для экспериментов. Или еще что. Вот «Еще что?» и заставило меня краснеть до кончиков ушей. Хорошо, что они покрыты шерстью. Может, не увидит? «Спешу вас обрадовать. Ранение затягивается очень быстро. Еще пару перевязок, и я перестану терзать ваше тело и самолюбие». Никониэль закрепил повязку и отсел. «Когда мои маленькие пациенты наконец дожидаются окончания лечения, то я стараюсь как-то их обрадовать». Он склонился в сторону, а после скомандовал. «Закройте глаза». Когда я повиновалась, ощутила, как он взял меня за запястье, удивительно тонкой, но при этом сильной ладонью, и опустил ее в... что-то. Похоже на ящичек или шкатулку. «Теперь можете взять то, что попадется в руку». Судя по голосу, он улыбался. Я неуверенно шевельнула пальцами. Зашились фантики, но на ощупь я не понимала, что внутри. Прихватив один из предметов, потянула вверх и открыла глаза. Из коробочки в руках Никаниэля я вытянула шелестящий пакетик, с торчащей наружу палочкой. Это конфета? Когда я развернула фантик, убедилась. Действительно, леденец в форме звезды. Что ж, мисс Иви, спешу вас поздравить. Ранее меня убеждали, что все, кому попадется леденец-звездочка, становятся феями и получают волшебные силы. И я уверен, что четырехлетняя мисс Белль — эксперт в феях. Сомневаться нет никаких. Никонелли отвернулся, закашлялся, а после снова продолжил, улыбаясь. Причин. Простудились? — осмелев спросила я. Да. Он ответил очень быстро, даже не раздумывая. Но огонек веселья в серебристых глазах погас. Это не стоит вашего внимания, мисс Иви. В академии по осени маленьким дают по ложке смеси, Неожиданно даже для себя рассказала я. Там мед, перемолотые орешки, лимон, курага и имбирь. Чтобы не болели. Хотите, я и вам такую замешаю. Никаниэль улыбнулся. Неожиданно мягко. Буду рад. И благодарю вас. Я и забыл признаться, когда кто-то проявлял ко мне заботу. У жизни в одиночестве есть как плюсы, так и очевидные минусы. Но повторюсь, мое здоровье уж точно не стоит того чтобы вы тратили на него внимание. Я замерла, снова забывшись от вида его улыбки, и прослушала половину слов. Уже не помнила, что он может быть опасен, жесток или еще что-то. Для меня здесь и сейчас Никониэль прекрасен, и я вызнаю все мелочи, которые могли бы порадовать его. Я открыла рот, чтобы возразить, как вдруг в комнате раздался тихий перелив колокольчика. Момент. Он подошел к странному квадратному устройству. Впереди матовое стекло, а сверху множество медных проводков и труб. «Наверняка Хакану не терпится с вами уви...» Он щелкнул какой-то переключатель, и на экране возникло лицо Бекки. «Мисс Мастерсон? О, приятная неожиданность!» «Ник, мы же договорились, что я для тебя Бека!» Та шутливо нахмурилась. «Неужели хочешь, чтобы я тебя поругала?» «Что? Нет!» Эльф, кажется, смутился и поправил волосы. «Простите, то есть прости, никак не привыкну». По спине пронеслись мурашки. Я невольно обхватила хвост руками. Воспоминания о том, что со мной собиралась сделать это ненормальное, полоснули по нервам. «Чего ей надо?» «Ник, зайка, я слышала о том, что случилось!» — воскликнула девушка. «Я убедила отца пройтись по той идиотке как следует!» — Будь уверен, она очень пожалеет, что пыталась навредить тебе. — Да я и сам виноват. Никонель улыбнулся, обращение ему явно понравилось. А я немедленно почувствовала грусть, что не смогу сама так к нему обратиться. Слишком расслабился, но забота приятна. Может, нужно почаще оказываться на грани смертельного отравления? — Ты что? Я же посидею от волнения. Давай я приеду. Хочу убедиться, что ты здоров. Я в порядке. Никонель кивнул. У мисс Иви отличное обоняние, которое меня и спасло. У кого? А картинно удивилась та и рассмеялась. Она не сбежала? Ты поосторожнее с ней. Китти говорила совсем дикая, кусалась и шипела, когда ее привели. Одного оборотня даже от бешенства привили на всякий случай. Что эта дрянь несет? Да я там и пальцем никого не трогала.